Здесь кричал Буревух. Незнакомым хриплым голосом сказал Лукфи: "Кто обидел Буревуха?" "Успокойся, парень, уже всё в порядке", примирительно улыбнулся я. Взлодей Фило тем временем испуганно спрятался под лаухой своего счастливого родителя. Лукфи посмотрел на меня невидищими неподвижными глазами и снова спросил: "Кто обидел Буревуха?" "Куруш, скажи ему, что всё уже в порядке. Может, он хоть тебя послушает?" попросил я. Я уже сам расчитался со своим обидчиком Лукфи, и вообще ничего страшного не произошло, объявила великодушная птица. Лукфи растерянно моргнул и тут же начал превращаться в моего хорошего знакомого, симпатичного застенчивого парня. Так у вас всё в порядке? с облегчением спросил он. Всё в полном порядке, Лукфи, улыбнулся я и благодарно посмотрел на куруша. Спасибо, милый. Я куплю тебе дюжину пирожных, честное слово. «Шести будет вполне достаточно, но их должен купить не ты, а отец этого глупого маленького человека», — решил Куруш. «Так будет справедливо». «Ясно, сэр Нуминорих? Кроме того, с тебя причитается как минимум кувшин камры в мою пользу», — объявил я. «Вообще-то мои потрепанные нервы стоят гораздо дороже, но сегодня я такой добрый, самому противно». «Совершенно согласен», — кивнул Нуминорих. «Сейчас я пошлю зов в обжору и все закажу». «Ну уж нет». «Мне будет гораздо спокойнее, если вы оба немедленно туда отправитесь». Я чувствовал себя усталым главой большого семейства. «Пусть теперь Фила ломает мебель мадам Жижинды. Пришла ее очередь». Фила сообразил, что ему больше ничего не угрожает, и шустро выскользнул из-под отцовского лаохи. Извлек из-за пазухи курительную трубку и гордо засунул ее в рот. В этом сувенире я с ужасом опознал одну из любимых курительных трубок Джуффина. Фила успел стащить ее со стола. Ноminor никто же заметил трубку и поспешно конфисковал её у своего сокровища. Трубку обычно курят после еды, Фила, а ты ещё не обедал, строго сказал он. Фила был вынужден согласиться с отцовской логикой. Во всяком случае, он не стал спорить, и эти двое наконец-то удалились. Не забудьте про пирожные, напутствовал их Куруш. Я опустился в своё кресло и вытер взмокший лоб. Всё это было как-то слишком. Если бы дом у моста внезапно подвергся нападению каких-нибудь мятежных магистров, с этим я еще мог бы смириться. Но визит Фила — это было нечто превосходящее мое представление об общественной угрозе. «Посиди с нами, Лукфи», — предложил я. «Думаю, твои пернатые приятели не обидятся, если ты немного поболтаешь со мной и с курушем, и заодно выпьешь кружку камры». «Спасибо, сэр Макс», — смущенно улыбнулся он. «Я глазам своим не верил. Неужели этот Тихоня только что выглядел последним героем древних времен?» А что у вас всё-таки случилось? И кто был этот славный мальчик? спросил он. Славный мальчик? Я быстренько пересказал Лукфи историю головокружительных похождений маленького Фила, завершившихся злодейским покушением на хвост Куруша. На самой середине мой рассказ был прерван стуком в дверь. Курьер из обжоры бунбы принёс камру для нас и обещанные пирожные для Куруша. Но миноре их не из тех ребят, которые забывают о своих обещаниях. Надо отдать ему должное. Дети такие непредсказуемые существа, философски заметил Лукфи. И не только дети, вздохнул я. Ты хоть сам-то имеешь представление, с каким зверским лицом сюда вломился? Честное слово, Лукфи, не хотел бы я когда-нибудь оказаться на твоём пути. А что, разве я плохо держался? смущённо спросил этот потрясающий тип. Наоборот, слишком хорошо. Так хорошо, что я сам чуть не спрятался за спину Номинориха вслед за этим маленьким негодяем Фило. Можешь мне поверить? Правда? волчонно улыбнулся Лукфе и тут же снова отчаянно смутился. Я не хотел никого пугать, Макс, честное слово. Просто когда я услышал крик Куруша, я на какое-то время совершенно перестал размышлять над своими поступками. Если кто-то обижает Буревуха, я обязан вмешаться. В конце концов, я же за них отвечаю. Не нужно оправдываться, Лукфе. На самом деле, я вовсе не собирался тебя упрекать. Скорее уж хотел выразить своё искреннее восхищение. Слушай, а если бы это был не малыш Фила, я имею в виду, если бы Куруши действительно всерьёз обижал какой-нибудь настоящий, могущественный злодей из древнего ордена, ты вступил бы с ним в схватку? Собственно говоря, для этого я и пришёл, пожал плечами Лукфи. Я же не знал, что это шалит сын Сера Номинориха. Знаешь что? Ты бы наверняка вышел победителем в этой схватке, искренне сказал я. Если бы мне самому был нужен хороший защитник, после сегодняшнего происшествия я бы ещё долго думал, выбирая между тобой и сэром Лонли Локли. Для того, чтобы отказаться под моей защитой, тебе пришлось бы превратиться в буревуха сэр Макс. Я не могу защитить никого из людей. Перед вами у меня нет никаких обязательств. Через несколько минут он смущённо поблагодарил меня за камеру, долго прощался, уронил на пол все пустые кружки и ещё одну полную, чтобы жизнь с сахаром не казалась. Катастрофически покраснел и наконец исчез на лестнице, ведущей наверх в большой архив. Я мрачно покосился на испорченный ковёр и подумал, что нашим младшим служащим будет чем заняться после того, как они закончат с погромом в зале общей работы. Я так углубился в печальные размышления, что сам не заметил, как толкнул локтем единственную кружку, всё ещё стоявшую на столе. Это событие сопровождалось глухим стуком и брызгами тёплой камыры. Не тайный сыска какой-то санаторий для неизлечимо больных с нарушенной координацией движений, сердито сказал я потолку. Вызвал уборщика, молча указал ему на погибающий пол под своими ногами и поспешно забрался с ногами в кресло Джуфина. Прикрылся вчерашним выпуском суеты и эха, чтобы моя перекошенная рожа не мешала нормальному ходу уборки. Это ведь только мне кажется, будто я имею полное право на простые человеческие чувства, в том числе и на отрицательные эмоции. А наших младших служащих моё дурное настроение совершенно выбивает из колеи. Через час газетам мне надоело, зато настроение исправилось. Я покинул своё убежище и обнаружил, что в кабинете уже царит идеальный порядок, а реставрация зала общей работы благополучно близится к завершению. Ребята покончили с побелкой стен и теперь поспешно заменяли исколеченную мебель новой. «Хорошо-то как?» – одобрительно сказал я. «Даже лучше, чем раньше. Надо будет сказать сэру Донди Мелихайесу, пусть выдаст вам какую-нибудь премию за особые заслуги перед Соединенным Королевством, ребята». «И мне заодно!» – с энтузиазмом подхватил Мелефара, просовывая в дверь ослепительно улыбающуюся физиономию. «А тебе-то за что?» – усмехнулся я. «Просто так, чтобы поднять мне настроение!» – объяснил он. «Не хочешь зайти ко мне в кабинет, чудовище?» «Что я, кабинета твоего не видел?» Гордо ответствовал я. Впрочем, чего только не сделаешь, чтобы немного разнообразить жизнь. Первым делом Мелифаров сгромоздился на свой письменный стол, немного поболтал ногами и выжидающе уставился на меня. «Ну и чем завершилось вторжение юного сэра Куты?» «Сам видел. Капитальным ремонтом», — фыркнул я. «И не только. А ты-то куда сбежал? Решил снять с себя всю ответственность за происходящее?» «Не без того», — улыбнулся он. «Вообще-то ходил похлопотать насчет подраться, как всегда». Что-то случилось? Да-да, сущие пустяки, недостойные твоего царственного внимания. Между прочим, рекомендую постепенно отвыкать от мысли, что я у нас царь, а то в один прекрасный день твои шутки, и без того неуместные, окончательно потеряют актуальность. Надеюсь, уже этой зимой в столицу заявится официальная делегация моих подданных, и я торжественно передам их под крылышки его величества Гурига, как и было задумано с самого начала. Честно говоря, даже не верится. А ведь ты только-только начал входить во вкус бедняга и хидно посочувствовал мелифара. Но признайся, чудовище, ты же наверняка вынашиваешь страшные планы очередного государственного переворота, и правильно за свой трон надо бороться. Фиг я буду за него бороться. Ты лучше расскажи, с кем дрался? И с какой стати тебе вообще приспичило так некультурно проводить время? Да нет, правда, ничего особенного. Один безумец собирался отравить воду в хуроне, представляешь? Впрочем, почему собирался? Он её уже несколько раз отравил. Правда, адская смесь, как его он искренне считает ядом способным причинить вред разве что идиоту, который станет жрать её ложками. В общем, не преступление, а смех один. Но когда-то парень был младшим магистром ордена Дыревой чаши, коллегой нашего лонки-ломки, представляешь? Поэтому ребята из приюта безумных не решались отправиться за ним самостоятельно, и, собственно говоря, правильно делали. Мы с Шурфом им помогли. Я ценю невероятных усилий сгреб этого беднягу в ахапку, а блистательный Локки-Локки стоял в сторонке и зевал, контролировал ситуацию по его собственному выражению. Это занятие вот так утомило, что парень решил срочно посетить дюжину библиотек, дабы забыться. Одним словом, ничего интересного. Действительно, согласился я. «Могущественный безумец кидает в хурон какую-то отраву. Сущая ерунда. Особенно по сравнению с официальным визитом юного Фила, финал которого мне пришлось пережить. Это событие состарило меня на миллион лет». «Не ной, ночной кошмар. Миллион лет. Подумаешь, в твоем преклонном возрасте это уже не имеет значения. Ты мне лучше вот что скажи. Ты будешь сидеть здесь до прихода Джуфина?» «Ага. Собираешься смыться домой, я правильно понял? За добрых три часа до заката?» Собственно говоря, это в твоих интересах. У меня дома, если помнишь, живёт одна из твоих многочисленных жён. Ты же хочешь, чтобы она была счастлива. Ничего не имею против, усмехнулся я. Ну вот, она бывает счастлива только в моём присутствии. Так уж всё удивительно устроено. Какая всё же странная женщина эта леди Кинлех, искренне удивился я. Ладно, делай что хочешь. Кто я такой, чтобы разрушать ваше семейное счастье? Но всё-таки я до сих пор не могу понять, а чем вы занимаетесь по вечерам? По моим наблюдениям, эти загадочные действия отнимают у тебя кучу времени. Ты ещё слишком юн, чтобы узнать страшную правду о человеческих взаимоотношениях, дитя моё. Ну да. А только что мой возраст казался тебе преклонным. Я всегда подозревал, что семейная жизнь пагубно влияет на умственные способности, но даже не предполагал, что всё настолько ужасно. Можешь выпендриваться сколько влезет, бедняга. Я даже отвечать не буду. Грешные магистры. Неужели я действительно иду домой? У Милефара было такое счастливое лицо, что я окончательно расстрогался и решил: "Магистр с ним, пусть себе катится куда хочет". Этот счастливчик исчез со скоростью панической мысли, а я вернулся к себе. Тихо, чтобы не разбудить задремавшего после тяжёлого дня куроша, прикрыл за собой дверь и уткнулся в свежий, ещё тёпленький выпуск "Суеты-еха", который только что принесли в наш кабинет. А час спустя наконец-то вернулся Джуфин. Молча уселся напротив, положил руки на стол, оперся о них подбородком и внимательно на меня уставился. «Вы так и будете молчать?» спросил я минуты через две. Шеф пожал плечами. Откровенно говоря, даже не знаю, с чего начать. Не хочется зря тебя пугать и себя заодно, но придётся, наверное. Ты помнишь, что тебе снилось перед тем, как ты проснулся от собственных воплей? Ничего я не помню. Я же не сам проснулся, тыхи меня разбудила, а в таких случаях хрен, что припомнишь. Ладно, это не страшно. Тут я как раз могу тебе помочь. Ты у меня вспомнишь не только свой сегодняшний сон. Если мне здорово приспичит, ты припомнишь даже ту чушь, которая снилась твоей мамочке за дюжину дней до твоего рождения. А что, и такое возможно? Теоретически, да. Но без этой ценной информации мы, пожалуй, как-нибудь обойдёмся. Вспомнишь, что тебе снилось сегодня утром и хватит. Собственно, с этого и начнём. И каким образом вы собираетесь надо мной измываться на этот раз? обречённо спросил я. Да ничего особенного. Отрежу тебе голову и посмотрю, что в ней творится. Вот и всё. А всего-то? Ну, тогда ладно, с облегчением вздохнул я. Да, с тобой по-прежнему легко договориться, усмехнулся шеф. Всё это хорошо, но теперь тебе придётся немного помолчать и просто спокойно посидеть в этом кресле. Не отвлекайся на всякую ерунду, вроде твоих знаменитых перекуров. Выдержишь? Нет, так мы не договаривались, возмутился я. Только что вы сказали, что просто отрежете мне голову, и тут же выясняется, что я при этом ещё и отвлекаться не должен. Так не пойдёт. Считай, что я уже оценил твоё остроумие, сэр Макс, а теперь просто заткнись. Устало попросил Джуфин. Я посмотрел на его озабоченную физиономию и понял, что лучше не выпендриваться. Послушно заткнулся и выжидающе уставился на Джуфина. Он одобрительно кивнул, а потом протянул руку и просто щёлкнул меня по лбу. Довольно сильно, и надо сказать, не без некоторого злорадного удовольствия. Словно нам было лет по 8, и я только что проиграл ему какое-нибудь дурацкое школьное пари. Но в тот момент мне было не до сравнений. Голова стала звеняще пустой и горячей, как это иногда бывает после какого-нибудь экстраординарного чиха. Я ошеломлённо моргнул, и в этот момент на меня нахлынул поток воспоминаний такой сокрушительной силой, словно щелчок джуффина разрушил плотину, до сих пор перегораживающую узкую, но бурную речку. Какую только чушь я не вспомнил в этом мгновении. Байковую рубашечку в мелкую чёрно-белую клетку с красным воротником и манжетами. Оказывается, я её очень любил, когда мне было 3 года. какой-то дурацкий сон о том, как я стал рыбой из породы лососёвых и всю ночь пытался понять, с кем можно договориться, чтобы не идти на нерест. Желтоватые кружевные манжеты на платье девочки, рядом с которой я сидел на уроках химии в 8 классе. Начало совершенно идиотского анекдота, который мне полчаса пытался рассказать один мой приятель. В тот вечер он был так безнадёжно пьян, что не смог добурмотать до финала. А когда на следующее утро я спросил, чем же всё-таки закончилась эта история, парень ужасно удивился и сказал, что впервые в жизни её слышит. Одним словом, я вспомнил невероятное количество информации, которая не представлялась мне слишком полезной, если честно. А теперь сосредоточиться на сегодняшнем пробуждении. Тихо, но настойчиво сказал Джуфин. Тебе нужно просто вспомнить, как ты проснулся. Все подробности. Что тебе сказала Техи, что ты сделал потом, вскочил или просто открыл глаза, что ты увидел, какого цвета было одеяло и так далее. Остальное получится само собой. Я кивнул, закрыл глаза, чтобы не отвлекаться, и честно постарался припомнить, какими обстоятельствами сопровождалось моё пробуждение. По крайней мере, я не подскакивал, это точно. Просто открыл глаза, И увидел пушистый край шикрыжего михового одеяла и встревоженное лицо Техи, её серебристые кудряшки на фоне тёмных балок потолка, а потом почувствовал, что она осторожно, но настойчиво трёт меня за плечо и спрашивает: "Кто такой этот Угабуда?" Этого оказалось совершенно достаточно. Я уже знал, почему так орал во сне и кто такой этот Угабуда, я тоже вспомнил. Вообще-то его звали не Угабуда и не Убогорда, а Угурбадо. И жуткий сон в котором фигурировало его замысловатое имечко напугал меня так, как я уже и не чаял когда-нибудь испугаться. А теперь рассказывай, потребовал Жуфин. И не вздумай говорить, что ещё ничего не вспомнил. У тебя всё на лице написано вот такими буквами. Он широко развёл руки, дабы поразить моё воображение головокружительными размерами этих самых гипотетических букв. Именно такими, удивился я. И когда вы успели их измерить, но, честно говоря, мне было не до смеха. Кому сказать, не поверят. Я полез в карман за сигаретой, выяснил, что там пусто, и спрятал руку под стол, чтобы порыться в щели между мерами. Сейчас моё дурацкое пристрастие к сигаретам, которое шеф называет не иначе как эти смешные курительные палочки, было не просто скромной данью отлаженной системе условных рефлексов, а единственным надёжным способом попросить землю вернуться под мои ноги, если, конечно, это не очень её затруднит. Джуфин с видом мученика закатил глаза к потолку, Но у него всё-таки хватило великодушия подождать, пока я окутаю себя сизым облачком спасительного дыма. "Ну теперь-то ты что-нибудь скажешь, или мне следует прибегнуть к пыткам?" весело спросил он, дождавшись этого знаменательного момента. "Вообще-то жестокость при допросах запрещена кодексом Хрембера", заметил я, а после его покосился на шефа. Всё-таки он не святой и поспешно приступил к рассказу о своём замечательном кошмаре. Мне приснилось, что я иду по опустевшему городу, который здорово похож на Ехо. Знаете, как это бывает во сне, иногда совершенно невозможно разобраться, где именно происходит дело. Но я совершенно уверен, что шёл именно по Ехо, хотя было довольно темно, но фонари не горели и окна домов оставались тёмными. Где-то далеко горели костры, и ветер доносил слабую вонь, словно там жарили давным-давно протухшее мясо. Я знал, что это жгут трупы, но старался не думать на эту тему. Я почти машинально испепелил остатки сигареты, сдул пепел с ладони и продолжил. Я бродил там, где по моим представлениям должен был находиться дом у моста, но его почему-то не было. Я искал вас или ещё кого-нибудь из наших, но никого не нашёл, и вообще я не встретил ни одного живого человека, вокруг были только мертвецы. Но всё это не слишком меня пугало. Во сне многие вещи воспринимаешь совершенно иначе, так что я думал только об одном: мне нужно найти хоть кого-нибудь знакомого. Но вместо дома у моста Я попал в некое закрытое помещение, где было очень много мертвецов. И вот тут начался настоящий кошмар. Трупы уставились на меня одновременно, как по команде, а потом решили со мной пообщаться. Ребята воспользовались безмолвной речью. Получилось надо сказать жутковато. Мертвецы считали, будто именно я виноват в том, что они так гадко умерли. Я спросил, почему они так думают? Трупы понесли какую-то окалесицу. Оказывается, я никого не предупредил о том, что этот самый угорбада вернулся. А ведь я должен был предупредить, потому что он мне, дескать, уже не раз снился. Сначала я ничего не мог понять, какой такой у Гурбада, когда он мне снился. Но потом во мне что-то щелкнуло, и я вспомнил, что этот диалог с мертвецами снился мне уже не раз. А я все забыл и ничего не стал вам рассказывать. А теперь, так я тогда решил, поздно, потому что это уже не сон, все происходит на самом деле. В тот момент я был совершенно уверен, что все происходит именно на самом деле, представляете? Я понял, что уже ничего не смогу исправить, потому что этот самый Угурбада, кем бы он ни был, вернулся, и теперь все пропало. И в это время меня разбудила Техи. Я ухватился за дивную возможность забыть этот кошмар и благополучно его забыл. К счастью, Техи настаивала, что я должен спросить у вас, кто такой этот тип, чье имя я выкрикивал. А у вас есть хорошая таблетка от склероза, сэр. Я перевел дыхание и вопросительно уставился на Джуфина. И кто же он такой, этот Угурбада? Насколько я понимаю, мне привиделся чуть ли не конец мира. Неужели он такой серьёзный мужик? Вот именно. Серьёзный. Можешь мне поверить? Невесело усмехнулся Джуфин. Ну и сны тебе снятся, сэр Макс. На твоём месте я бы старался спать как можно реже, честное слово. А ты почему-то заваливаешься дрыхнуть при первой возможности, глупый мальчик. Не клевещити на мои сновидения. По большей части они прекрасные и удивительные. Между прочим, это первый кошмар за а вот даже не помню. В общем, за очень большой период времени. Лучше расскажите про этого у Гурбада. Имею же я право знать, чье имечко так напугало мою девушку и нас с вами заодно». «Вообще-то на эту тему тебе следует поговорить с нашим общим приятелем Лойса», – ехидно заметил Джуфин. «Призови его сияющий облик в свои прекрасные и удивительные сновидения». «А при чем тут Лойса?» – нахмурился я. «Если это шутка, то мне явно не хватает образования, чтобы ее понять». «Сам бы мог сообразить». У Горбады один из его ребят, бывший старший магистр ордена Водяной Варваны, единственный уцелевший, не считая всего того же счисливчика Лойса, который, впрочем, не так уж и уцелел. Да, имей в виду, моё предложение дружески поболтать с Лойсом о его бывшем коллеге не шутка, а ответственное задание. Сделай это как можно скорее, ладно? Может быть, он сможет рассказать тебе что-то такое, чего не знаю я. В конце концов, должен же я извлекать хоть какую-то выгоду из твоей нежной дружбы с моим злейшим врагом? А вы мне так ничего и не расскажете, удивился я. Обязательно расскажу. Потом, после того, как ты пообщаешься с Лойсом. Не думаю, что ты сможешь его обмануть, поэтому лучше, если ты будешь говорить ему чистую правду, по крайней мере, какую-то часть правды. Расскажешь ему о своих кошмарах, пожалуешься, что я ничего не хочу тебе объяснять, скорчишь несчастную рожу, как ты умеешь, чтобы каменное сердце этого легендарного злодея Лойса Пандохвы дрогнуло от сочувствия. Одним словом, будешь вести себя так, словно Лойса твой последний шанс узнать правду. Конечно, если реально смотреть на вещи, фиг он тебе поверит, но...» Джуффин комично поднял брови. «Не могу же я сам открыто обратиться к нему за помощью после всего, что я с ним сделал?» «Да уж...» Это было бы довольно цинично, усмехнулся я. Ладно, я попробую. Я тоже уверен, что Лойса сразу же поймёт, кто заказал мне это интервью, но будем надеяться, что он всё равно не сможет устоять перед моим обаянием. Куда ему, фыркнул Джуфин. Впрочем, его попытки сделать вид, будто нам тут чертовски весело, выглядели не слишком убедительно. Честно говоря, настроение шефа пугало меня гораздо больше, чем все кошмарные сны вместе взятые. Таким я его, пожалуй, ещё не видел.